Глава 15. Слишком уж много информации сегодня свалилось мне на голову, и по дороге можно ее рассортировать. Но для начала неплохо бы восстановить всю цепочку событий. Итак, все началось со встречи Аркама с Неприкаянным, которого, как выяснилось, зовут Дан У. Подозреваю, что Аркам, идя на эту встречу, преследовал чисто научный интерес. Но вот у владыки из океана мрака имелась конкретная цель – распространить свое влияние на Карн. Для того, чтобы ее осуществить, ему требовалось максимально ослабить своих противников, ну или попытаться их обмануть, что он, собственно, и сделал. Ведь бог мудрости поначалу поверил непрекаянному. Аркам написал часть своего дневника «Смог впустить в себя тьму». Он даже попытался взять первостихию под контроль, но это ему уже обломилось. Сообразив, что его продинамили, и будучи злым на непокорную стихию, Аркам вступил в сговор с Дан-У, и, скорее всего, за это его и возненавидела мать. Мудрость всегда стоит выше коварства, и Аркам удалось скормить сказку о могуществе своей ученицы. Та бежала в Антрому с частью его дневника – и развела там бурную деятельность. Дальше интереснее. Аркам попытался устранить Мирта, но тут его мудрость дала сбой. Мирт грохнул ублюдка, запечатал его тело в гробнице, и приключения Аркама закончились. Другое дело – его ученица. Лос махнула жизни пятерых темных богов на кусочек первой стихии и, построив накопитель, стала ждать того счастливого момента, когда она, наконец, станет владычицей тьмы и морской царицей одновременно. Не морской, понятно, а океанической, но со сказкой Пушкина аналогии прослеживаются все равно. Умным человеком был наш Александр Сергеевич. Произошедшее в мире обновление резко ускорило процесс накопления грязной тьмы, Но тут появился я и слегка подкорректировал происходящее. Впрочем, этому «Дан У» нельзя не отдать должное. Свет обманул, тьма максимально ослаблена. Мрак уже захватил Антруму, и сейчас существуют только три возможных финала. Самый лучший – это тот, в котором у меня получается уничтожить статую. Там еще дальше выжившие дроу с моей помощью выметают весь расползшийся по антруме мрак, а в конце я ухожу в закат. В смысле, сваливаю в Венету качаться. Второй финал не так интересен. Там я погибаю, не успев использовать полученный навык. Мрак получает контроль над тьмой, и миру наступает гейм-овер. То же самое произойдет, если я плюну на квест и не пойду разрушать статую. Тьма ослаблена, и у нее никак не получится объединиться со светом, который сейчас, к тому же, еще и непонятно чем занят. И, наконец, есть третий финал, в котором я умираю, но успеваю нажать красную кнопку. В этом случае мраку, скорее всего, не удастся захватить Карн, но тут как раз и зарыты самые большие проблемы. «Тьме ведь ничего не стоит подстроить ситуацию, в которой мне придется использовать навык. Да, я думаю о ней как о матери. Но кем считает меня она? Временный носитель? Возможность вернуть прежнюю силу или... Или все-таки сын? Да, возможно, сама она разрушить накопитель не сможет. Но так ли это ей нужно? Ведь моя правильная смерть даст тьме гарантированное усиление». И настоящая мать когда-то променяла меня на наркоту, а сила – это тот же наркотик. История повторяется? Не знаю. Но это уж точно станет концом всего, ведь в Арконе дед Семен не заберет меня из детского дома. Я вздохнул, закинул остатки пирога в рот, отряхнул руки от крошек и задумчиво посмотрел на спины идущего впереди патруля. Да, я, конечно, поберегусь, но такое предательство станет для меня последней каплей. С другой стороны, сколько уже было этих предательств? Должен же когда-то наступить им конец. При приближении к воротам народа на улице стало заметно меньше. Шесть мужчин в рабочих одеждах о чем-то разговаривали возле трактира, торцом выходящего на привратную площадь. Две женщины красили фасад дома напротив. Молодой парень стоял с лотком сладостей на другой стороне дороги, шаталась с десяток праздничных прохожих, и патруль из четырех человек шел впереди. Так бывает в небольших городах, в дни футбольных матчей, или когда туда приезжают какие-нибудь известные группы. Только Вайдара – не провинциальный городок, и для нее такая ситуация необычная. Что же у них сегодня за праздник такой, из-за которого улицы настолько опустели. День рождения Мирта? Или, может быть, Лиана собралась станцевать на площади Стриптис Впрочем, пофигу на все эти праздники. Тут и так голова от забот пухнет. Нет, так-то ситуация вроде понятна. Система гонит меня в Антруму, и никаких других вариантов не рассматривается. Шаг влево, шаг вправо – потеря персонажа. В антраме тоже можно погибнуть, но там хотя бы есть шанс выжить. Помнится, Фродо во что бы то ни стало нужно было попасть в Мордор, почти как и мне. И даже колечко, похоже, есть. С новым энчантом оно станет не хуже того, что было у Хоббита. Только вот энчант я приберегу до той поры, пока система не произведет меня в «Рыцаре-лейтенанты». Ведь к навыку с книги, лежащей у меня в хранилище, можно подобрать в связку какой-нибудь легендарный навык некромантии. Впрочем, все это лирика, а в целом планы остались без изменений. Храм Саты в Сазе, Нидгаал, а потом Антрума. Только вперед, только хардкор, и никаких шагов вправо-влево. К слову, лос я теперь, скорее всего, не нужен. Подозреваю, что богиня и сама не рада, что затеяла все эти игры в могущество. Чьи свои у этой подруги сейчас, наверное, ниже Плинтуса. Ну еще бы. Сначала ее кинул Аркам, а теперь она, как дура, тащит в мир очередное чудовище. И, вероятнее всего, ничего с этим поделать не может. Что это вообще за хрен такой, владыка Дан-У? Владыка чего? Всего океана? Или, может быть, какого-нибудь залива? И что вообще такое океан мрака? Наверное, пока не доберусь, не узнаю. Но как бы то ни было, Дан У, даже не воплотившись, может рассылать по миру чудовищ. И чтобы не попасть под раздачу, мне нужно держаться особенно аккуратно и обходить по возможности всех этих чудовищ стороной. С этими мыслями я вышел на привратную площадь и вдруг почувствовал себя неуютно. Наверное, то же самое испытывает крадущийся в темноте вор, на которого вдруг падает свет десятка прожекторов. Площадь была практически пуста. На территории в 10 тысяч квадратов находилось не больше 50 человек. Те шестеро мужиков у трактира, две женщины-маляра, четыре кровельщика на крышах. 15 крестьян возле четырех телег в полусотни метров прямо по курсу и пара десятков солдат у ворот. Полоски ХП скрыты у всех, кроме солдат, но и у тех одни только имена. Именно так бывает, когда на людей вешают особую маскировку. Такое может заметить только игрок, но тот, кто это организовал, видимо, не знал, что я из пришлых. И не только это. Рожа одного из крестьян подозрительно напоминает физиономию Ганса Травела, главного дознавателя храма Мирта. «Они ведь не в курсе, что я жил в Вайдаре целых четыре года и знаю всех этих типов в лицо. Черт!» Я остановился, призвал Юлю, и, кинув взгляд на дорогу, по которой шел, сделал вид, что поправляю подпругу. «И тут дерьмо!» Солдаты, что пару минут назад шли впереди меня, повернули во двор. Но из того же проулка на дорогу выехал целый отряд. 12 рыцарей, 400 уровни и по 20 миллионов хп у каждого, не скрываясь, перекрыли дорогу. Солдаты на воротах практически ничем не уступают этим рыцарям. И это еще один косяк организаторов засады. Раньше в караул таких монстров не ставили – Сами ворота открыты, но кто-то разогнал или перенаправил въезжающих в город людей, и дорога свободна. Как будто свободна. Суки, меня опять кто-то предал, и счет уже, походу, идет на секунды. Обрадованная своим появлением, Юля тихонько заржала, и, вывернув по гусиному шею, лизнула меня в правую щеку. «Самое время для нежностей, ага». Но ситуация грустная. Меня провели, как последнего нуба. Задумался на ходу. Блин, этим-то уродом. Ничего не стоило организовать в городе праздник. А это место выбрано, чтобы не пострадал никто из гражданских. Храмовники стараются блюсти свое реноме. Интересно, что бы они все делали, если бы я отправился в центр? Но самое интересное, кто все-таки меня сдал? Ту-карт? Карт? карт Или сама тьма? Карт? Вряд ли. 20 миллионов хп для меня ерунда. Если бы сдал меня он, храм прислал бы кого-то посолиднее. Так, ту карт или... Не знаю. Но выхода сейчас только два. Назад по дороге или попытаться прорваться из города. По крышам с привратной площади не уйти. Я это знаю прекрасно. В городе с меткой далеко не убежишь. А ее на меня гарантированно повесит один из сидящих наверху мужиков. Инвиз не поможет. Уровень лучших храмовых стрелков выше 40-го, И все не способны видеть сквозь тени. Значит, прорываемся через ворота. Хорошая девочка. Хорошая. Я похлопал Юлю по шее, вытер рукавом лицо и быстро выпил огромный эликсир дневного зрения. Не хватало, чтобы эти уроды ослепили меня своей магией. Вроде все. Понимая, что стою уже больше минуты, я быстро призвал Шона, позволил ему себя укусить и, потрепав пса за холку, пошел к воротам, ведя за собой лошадь и мысленно рассчитывая расстояние до переодетых крестьян. Сорок метров. Как отличить настоящего соглядатая от нуба? Настоящий будет вести себя соответственно той роли, которую начал играть. 38. Эпик фейл, господа паладины, чтобы никто из 15 крестьян не заметил бредущего к ним рыцаря в плаще с накинутым на голову капюшоном и не обратил внимания на его убогую лошадь. Но-но. 35. Они видят только мое здоровье. Но знать не могут, что я стеклянная пушка. С удара я сейчас выношу 6-7 миллионов. А у Рошона, скидывая в минус резисты, увеличит это значение процентов на 60. А по последователям света урон пройдет двукратный. 20-25 миллионов на выходе. Все, кроме Ганса Травела, мне на один удар. Только убивать я никого из них не хочу. Да и не справится мне одному с такой аравой. 33. Значит, в цель беру командира. У него, как у Тукарда, под миллиард хп и небольшую потерю здоровья, он, думаю, переживет. 15-й порыв гарантированно оглушит всех крестьян в радиусе 7 метров. Дальше спринт до ворот. Под тенью тьмы пробежать мимо солдат. Потом невидимость. И до свидания Вайдара. Ауры лучше включить. Если что-то пойдет не так, без них мне придется не сладко. 31. Все 15 крестьян вдруг разошлись в разные стороны. В их руках появились оружие и щиты. Фигуры на мгновение подернулись рябью, и закатное солнце бликами отразилось от начищенного Мифрила доспехов. Ну да, сюрприз. Бросив повод Юли так, чтобы лошадь стояла на дороге предполагаемой атаки конных рыцарей, я резко обернулся и нажал кнопку призыва, обозначив область появления у рядом с мужиками возле трактира. Секунды десять они мне выиграть помогут. Ну а дальше, как решит Сата... Заметив появившуюся из воздуха нежить, главный дознаватель вскинул над головой скипетр, но за мгновение до этого я скомандовал в канал «Бой!» И, врубив обе ауры, выбрал дознавателя в качестве цели. Порыв! Прыгнули навстречу фигуры, изготовившихся к бою рыцарей. Резкий порыв ветра сорвал с головы капюшон, и лезвие, выхваченного из сумки меча с глухим звуком, ударило травы на плеч. Скинув разом 2% ХП. Все 15 человек одновременно замерли в стане. И я, сбив одного из них плечом, врубил спринт и рванул к городским воротам. Супер! Мгновением позже фигуры оглушенных храмовых бойцов вспыхнули яркими щитами веры. У паладинов НПС контроль можно снять только так, но пофигу, меня им уже не догнать. За спиной с площади донеслись крики людей и звонкие удары железа. Громко ржали лошади. Солдаты у ворот, видя происходящее, вскинули в руки щиты и изготовились к бою, выставив вперед наконечники копий. Голос Итана в канале звучал, как всегда, холодно и отстраненно. Но я и без эмоций знал, что умертвием долго не продержаться, даже при всем их нереальном мастерстве». С той стороны такие же мастера, и преимущества у них подавляющие. Скелетов я, конечно же, всех потеряю. Вынужденная жертва, но без нее никак. Чтобы прыгнуть в невидимость, нужно отбежать от города метров на сто. И конный мог бы меня догнать. Тупые уроды и тупое бессилие. Ведь все эти люди сейчас играют на стороне мрака, а я им этого объяснить не могу. 40 метров до ворот. 35. Ударившая в плечо стрела болью отозвалась во всем теле. ХП слетело на треть. Боевой лок тут же сообщил о парализации. Сука! Не сообразил, что на надвратной башне замаскировались стрелки. Десять человек поднялись во весь рост и устроили гребаный тир. Быстро скинув кольцом парализ, я попытался заюзать зеркало, но не успел. Меня сбил на землю, ударивший в грудь, стальной наконечник. Рядом по брусчатке глухо забрабанили стрелы второго залпа. Сбоку яростно зарычал Шон. Неожиданно чужая сила дернула меня назад. Мелькнул перед глазами оскал закатного солнца, и я мгновенно оказался в толпе, оставленных за спиной паладинов. Черт, откуда у них эта способность? Удар меча в бок плеснул в глаза красной исполохи. Тело скрутило острая боль, и я уже на грани обморока все-таки успел нажать нужную кнопку Зеркало, суки, сокрушение, Остреем клинка в бедро замахнувшегося плечом паладина, казнь обратным движением в бок второму, вскочить на ноги, рубящим в плечо третьему, регенс кольца и благословение Шеры полностью восстановили ХП, но остановиться уже нельзя. Сознание затянуло. Холодная черная ненависть. «Твари! Я ведь никого не хотел убивать!» Отрубленная рука еще падала на землю вместе с удивленным хозяином. Кровь фонтанировала из разрубленного плеча. А я уже опрокинул на подшаге четвертого и ударом сапога в колено, оттолкнув пятого, ткнул острием меча в бородатую морду их командира. «На, урод! Ты хотел этого?» Атаки паладинов в зеркало... Ощущались, как удары теннисных мечей. Объятые черным пламенем фигуры противников, толпились вокруг, бессильно размахивая мечами и молотами, скидывая свое ежесекундно тающее ХП. Рядом пылали крестьянские телеги, истошно ржали умирающие лошади. Сокрушение. Казнь. Воинов храма заберет аура, а я кончу их командира. Убью и умру сам». Одна за другой гасли иконки моих бойцов, но Итан с ребятами продолжали держать на себе рыцарей. «Сокрушение! Казнь!» Двое паладинов споткнулись о воздух и упали в черное пламя. Меч вывалился из руки третьего. Четвертый, промахнувшись, нанес удар в бок своему товарищу. Аура Юлии сюда достает, и кобыла как может помогает своему хозяину. «Сокрушение! Казнь! Тень тьмы!» Вот теперь ты сдохнешь, ублюдок. Прач! Все прач! зарал Травелл своим бойцам. Быстро! Из тьмы! Скипетр Паладина пролетел сверху сквозь мое тело. А ответный удар критом сбросил ему еще 9% хп. Успею! Я должен успеть! Повинуясь приказу, Паладины бросились в разные стороны. Аура критами забрала еще троих, и на этом мои успехи закончились. Пятеро вырвавшихся из пламени латников вскинули руки, и в глазах заребило от света лечебных заклинаний. Здоровье дознавателя полностью восстановилось, и я, понимая, что мне его уже не убить, резко отпрыгнул в сторону и нанес два хлестких удара, стараясь забрать с собой как можно больше противников. Чавкающий звук врубающегося в плоть меча прозвучал для меня прощальным аккордом. Два срубленных перед смертью врага тяжело завалились на брусчатку. В лицо и грудь фонтаном брызнула кровь, а сзади раздался громкий топот копыт. Все, скелеты погибли, и рыцари бросились на помощь своим товарищам. Удар пики — это не больно. Сразу темно и сразу к камню привязки. Не глядя в сторону своей смерти, я кинул на плечо меч, издевательски усмехнулся в лицо идущего ко мне дознавателя и, сплюнув попавшую в рот кровь, процедил. «Ты дурак, Ганс! Ты и твой тупорылый бог! Всем стоять на местах, оружие опустить!» — заорал кто-то от входа на площадь. Этот яростный крик, словно налетевший ураган, мгновенно смел всю решимость с лиц выживших паладинов и заставил их побледнеть. Лучники на стене мгновенно опустили оружие. Солдаты на воротах убрали за спину щиты. Даже две полуистлевшие, но каким-то чудом уцелевшие телеги, словно испугавшись этого крика, закачались и развалились окончательно, сухо застучав по камню обломками. В следующую секунду из-за спины вылетел всадник на огромном черном жеребце. Обдав меня тяжелым запахом пота, конь всхрапнул, вывернул голову и пошел боком, едва не врезавшись в дознавателя. «Идиот!» Наклонившись в седле, проревел тукарт моему недавнему противнику. «Кто? Кто разрешил тебе задерживать этого темного? Кто отдал этот приказ?» «Ты забыл, о чем мы с тобой говорили?» Тяжело дыша, командор оглядел трупы людей на площади. Лицо его перекосилось от гнева и боли. Он еще некоторое время смотрел, затем опустил голову и тихо, сквозь зубы, произнес. «Ты же понимаешь, что это трибунал, Ганс». Сказать, что я был ошарашен, это не сказать ничего. Мне казалось, что вся эта движуха затеяна именно тукардом, «Но получается, что это не так. Они даже говорили насчет меня. Интересно, чем теперь все закончится? Гибель паладинов мне не простят, но и убивать, надеюсь, не станут». Вздохнув, я посмотрел на лица своих недавних противников, и тут на площади началось странное. Травл, который так и не произнес ни единого слова, вдруг вздрогнул и немного увеличился в размерах. Фигура паладина подернулась рябью, и на месте главного дознавателя храма появился тот, кому этот храм был посвящен. Одновременно с этим все вокруг замерли. Солдаты у ворот, лучники, уцелевшие паладины. Как тогда перед Кинмарадом, словно кто-то нажал на паузу. «Заклятие не коснулось только меня и Тукарда». Одновременно с этим на надворотной башне появилась басая девушка в развивающихся белых одеждах. Она встала на самом краю стены перед застывшими лучниками и замерла, высоко подняв подбородок и чуть разведя в стороны руки. «Вот и хранители Вайдары пожаловали, Мирт и Лиана, и оба по мою скромную душу!» Захлебываясь, зарычал у ног Конь под командором захрипел и попятился. «С тобой потом...» Холодно, произнес Бог, махнул рукой в сторону паладина, и тот исчез. Вместе с конем, словно его и не было. «Ну вот и все. Теперь уже точно не выкрутится». Отстраненно подумал я и, наклонившись, успокаивающе похлопал своего пса. «Они не должны были здесь появиться, ведь это прямое нарушение правил игры». Но, видимо, после обновления богам людей плевать на какие-то правила. «И чем обязан такому визиту?» Разогнувшись, я криво усмехнулся и посмотрел Мирту в глаза. «Неужели вы со своей подругой прозрели и поняли, наконец, что пора остановить мрак? Или ты пришел отомстить за то, что я не дал себя убить? Или за тех ослов из одноименной деревни?» Внешне он походил на генерала Максимуса из фильма «Далекого детства». Короткая стрижка, аккуратная борода, тяжелая челюсть, доспехи и белый салым под боем плащ. В правой руке верховный бог света сжимал короткий боевой посох. «Ты ошибаешься, темный!» В ответ на мою тираду холодно произнес Мирт. «Как ты думаешь, кто в правильном месте разорвал тот дневник?» страницы которого ты читал час назад. Кто подсунул эти части ученикам мертвого бога? Неужели ты решил, что свихнувшийся аркам захотел вдруг помочь непрекаянному? Слова бога эхом прозвучали в ушах, и в первые мгновения я не понял, что он говорит и зачем. Но когда до меня наконец дошло, правда обрушилась на голову снежной лавиной. «Твари!» Презрительно поморшившись, прошептал я и крепче сжал рукоять, лежащего на плече меча. Так вот почему ты сидишь и не дергаешься, и после этого называешься светлым богом? Да ты хуже той грязи, которая наводнила мою страну. Ты же внимательно прочитал вторую часть дневника и знаешь теперь, как отпустить стихию на волю. Пропустив оскорбление мимо ушей, так же холодно поинтересовался Мирт ты сделаешь это здесь и сейчас. И не заставляй меня тебе помогать и делать то, что делала с тобой ученица Аркамая. Тебе-то это зачем? Внутренне похолодев, нахмурился я, судорожно пытаясь сообразить, нахрена ему это нужно? Ведь Мирт не шутит, но выпустить тьму для меня означает смерть. Вот прямо сейчас, на этом самом месте, но зачем Богу Света усиление тьмы? «Неужели мои догадки верны, и мать тут как-то замешана? Он в тысячу раз быстрее и сильнее. У меня даже убить себя не получится. Сука, я не хочу умирать!» «Ты разве не хочешь помочь своей стране?» Одними губами улыбнулся Мирт. «Думаю, потеряв тебя, тьма сразу сцепится с мраком. Ну а я понаблюдаю со стороны, чем у них все закончится. Но уже темный, не заставляя меня ждать».